Водные галеновые препараты растения, обладающие дезинфицирующими сводствами, используют для наружного применения при хронических, вялотекущих язвах или гнойных ранах. Отвар травы готовят обычным способом. Приготовленный препарат хранят в прохладном месте в течение двух суток. Принимают 1,2-1,3 одну одну стакана 2-3 раза в день, через час после еды, Или по столовой ложке 3-4 раза в день. В народной медицине отвары и настои травы хвоща полевого применяются издавно при внутренних кровотечениях, легочных кровохарканьях, геморроя, для лечения труднозаживающих ран. Применяют также при цистите, малярии, воспалении седалищного нерва, Настой травы пьют при желчекаменной болезни, подагре, полиартрите отеках, особенно сердечного и почечного происхождения. При чрезмерных менструациях рекомендуют смесь хвоща полевого и пастушьей сумки в равных пропорциях. Две столовые ложки смеси настоять на двух стаканах кипятка, настой пить 3-4 раза в день. В народе считают, что употребление хвоща удаляет почечные камни, увеличивает выделение мочи, уменьшает количество белка в моче, очищает мочеточники от шлаков. Наружно настой хвоща в народе употребляют для примочек при болезнях кожи, на раны, чирьи. При зловонном дыхании водный настой из хвоща втягивает в ноздри и прополаскивает рот. Две столовые ложки хвоща на два стакана воды парят в течение ночи. Косметологи предлагают использовать траву хвоща полевого в виде масок при угревой сыпи, жирной в воспалительных процессах. Кашицу из травяного порошка наложить на лицо, покрыть салфеткой, держать 15 минут. Затем маску смыть теплой водой, сухую кожу смазать питательным кремом, жирную припудрить. Заготавливают траву хвоща полевого летом, июль-август. Собирают зеленые вегетативные побеги только в сухую погоду, срезая их на высоте около 5 сантиметров от поверхности почвы. Сразу после заготовки сырье сушат, разложив рыхлым слоем толщиной не более 5 сантиметров на чердаках или под навесами. В хорошую погоду можно сушить сырье хвоща на открытом воздухе в тени, накрывая на ночь брезентом или тентом. В сушилках с искусственным обогревом температура должна быть не выше 40-50 градусов Цельсия. Готовое сырье должно соответствовать следующим требованиям. Стебли длиной до 30 см. Цвет серовато-зеленый. Запах слабый, своеобразный. Вкус слегка кисловатый. В сырье допускается не более 10% измельченных частиц размером менее 1 см. Других частей хвоща не более 1%, органических примесей не более 1%, минеральных до 0,5%. Срок годности сырья 4 года. Возможные примеси. Во флоре СССР насчитывается 13 видов хвоща. При заготовке в сырье могут попасть в качестве примеси другие виды. Все виды хвощей отличаются от хвоща полевого. У хвоща болотного, не спаянные, с широкой белой каймой зубцы стеблей влагалищ. Влагалища черного цвета, у других видов они зеленые или темно-бурые. При отрывании ветвей на стебле удерживается не только влагалище, но и первые членики ветвей. У других видов этого не наблюдается. Поверхность стеблей и ветвей поперечно-морщинистая, на верхушках стеблей, Могут быть тупые колоски. Хвощ луговой отличается почти горизонтальным расположением ветвей, дугообразно отогнутых к низу, обычно неспаянными широколанцетными зубцами влагалища с широкой каймой, наличием в верхней части стебля конусовидных сосочков, расположенных густо по ребрам, хорошо заметных под лупой. На верхушках стеблей могут быть тупые колоски. Хвощ лесной отличается вторично ветвящимися тонкими, отклоненными вниз ветвями.